Глава двадцать восьмая. Александр. Ричард Даркан никогда не танцует на балах. Прежде мешала хромота, вызванная повреждением магических каналов. Но и после того, как герцог излечил этот недуг, он делал исключение только для своей супруги. Эллу Даркан я видел лишь однажды. Они с Авророй немного похожи внешне. Обе голубоглазые блондинки и почти ровесницы. В остальном же полные противоположности. Элла, старшая дочь барона и один из самых сильных магов Витара. Аврора же. ц зашипел я сквозь зубы, потому что девушка уже в третий раз наступила мне на ногу каблуком. «Специально». Они с герцогом Дарканом словно сговорились пошатнуть хрупкое равновесие моего терпения. Приглашая Аврору на танец, Ричард Даркан специально выводил меня на эмоции, как обычно делал это на спорных землях. Но тогда мне удавалось сохранять холодную голову и не вестись на провокации. Отчего же меня так взбесила лишь одна мысль, что моя фиктивная невеста будет танцевать с другим мужчиной? Почему меня так раздражала счастливая физиономия этого сопливого барончика, ее старого друга из приюта? И то, как он нежно называл ее Рори. Мне она не предлагала так себя называть. Неужели я все-таки ревную? Предложение Ильяса бросить Аврору в темницу, чтобы выяснить, как ей удалось обмануть родовой артефакт, и вовсе вызвало желание поправить правителю корону. До да меня даже Патрик так никогда не бесил. К слову, при появлении Даркана этот стервец воспользовался шумихой и свинтил куда-то. Если слухи правдивы, то Ричарда он боится буквально до мокрых штанов. Вот и предпочел не показываться ему на глаза. В любом случае, за принца я волнуюсь меньше всего. Дальше дворца он не уйдет. Тут магическая защита и усиленная стража по периметру. «Может, прекратите ломать об меня каблуки?» Не выдержал я, когда заметил, что девушка вновь прицеливается к моим сапогам. «Может, объясните тогда, на что вы злитесь?» Скопировав интонацию, передразнила она. «Пусть всё получилось не совсем так, как вы планировали, но тоже ведь неплохо вышло, разве нет?» «Вы сейчас о предложении дружить семьями?» Заметив, что окружающие рядом с нами пары начали прислушиваться, я накинул на нас полок тишины. «Король, кажется, остался доволен?» «Вы должны понимать, что эта дружба продлится лишь до тех пор, пока мы не разорвем нашу фиктивную помолвку. Или тебе понравилось быть моей невестой, и ты желаешь продолжить наши отношения?» Спросил я как можно равнодушнее, в то время как у самого все внутренности в узел скручивало в ожидании ответа Авроры. Опустив глаза в пол, она задумчиво прикусила пухлую нижнюю губу. «Или у тебя кто-то есть?» вырвалось у меня. «Что? Кто?» Аврора всё-таки подняла на меня изумлённый взгляд. «Какой-нибудь ещё один друг детства, вроде Фила, который тебе любезно предоставил свой дом, или дружелюбного Хенкса? «Вы... да что вы несёте?» возмутилась Аврора и попыталась выдернуть свою руку, но я не позволил. Стоило закончиться танцу, повёл её на выход из бального зала. «И прекратите уже таскать меня за собой, как тренировочный шест!» задыхаясь от возмущения, прошипела она. Я согласилась вам помочь лишь потому, что частично чувствовала вину из-за того, что не могу снять и вернуть вам кольцо. Мы же уже все обсудили и выяснили. А сейчас меня опять в чем-то обвиняют. Если хотите, я тотчас же поговорю с Яном. Уверена, он все поймет и попросит герцога Даркана, чтобы разрыв нашей ненастоящей помолвки никак не повлиял на отношения двух королевств». «Нет». Не дав девушке договорить, я почти силой затолкал ее в первую попавшуюся гостиную. На счастье, пустую. Дверь хлопнула так, что с потолка едва не посыпалась крошка. Аврора попятилась от меня, запнулась о ковёр и упала на диван, стоявший посреди комнаты. Испуг, что отразился в её глазах, отрезвил меня и заставил взять себя в руки, хотя сделать это было чертовски трудно. Последнее, чего мне бы хотелось, чтобы меня боялась собственная невеста. «Я решил, что в сложившихся обстоятельствах мы не будем разрывать помолвку», уже более спокойным тоном заявил Аврори. Но и спешить с объявлением даты свадьбы не станем. Некоторые пары её годами откладывают, торопятся с обрядом обычно, если невеста находится в деликатном положении. Поняв, что я имел в виду, девушка покраснела. И ещё, твой друг детства не должен узнать, что наша помолвка фиктивная. А сейчас мы оба немного остынем и вернёмся в зал. И будем там делать вид, что этого разговора не было, изображая до безумия влюблённую пару?» — фыркнула девушка, воинственно скрестив руки на груди. Именно так мы и поступим. Можешь репетировать, как будешь смотреть на меня влюбленными глазами, а после бала отправимся порталом в поместье. «Как в поместье?» – удивилась Аврора. «Мы ведь собирались остаться в столице на неделю. Вы даже помощникам приказали городской дом подготовить?» Я передумал. Кажется, мое решение ее расстроило. Интересно, почему? Еще несколько дней назад она наотрез отказывалась ехать в столицу, утверждая, что тут небезопасно, и мне с трудом удалось убедить ее в обратном. Недаром отец порой сравнивал женщин с кошками, которые сами не знают, чего хотят. Сначала они скребутся в закрытую дверь, а когда им откроют, разворачиваются и уходят с гордо поднятым хвостом. И этот человек меня чуть в непостоянстве не обвинил. Пробурчала себе под нос эта вредная заноза. А сам-то свои решения меняет на ходу, так что и уследить не успеваешь. Вообще-то я всё слышу. Рада, что у вас нет проблем со слухом. Закатила она глаза, тем самым вызывая безудержное желание отшлёпать, чтобы больше не делала так. «Всё-таки возраст у вас такой, проблемный». «Моя главная проблема сейчас сидит напротив и пытается сделать из меня злого дракона». «Работаем с тем, что есть», — печально вздохнула девушка. «Что поделать, если добрый из вас не вышел?» «Аврора!» — почти прорычал я, заводясь сильнее. «О, а вот сейчас почти то, что надо было. Я, правда, никогда не встречала драконов но уверена, что они рычат именно так. «Мстишь мне так?» Девушка неопределённо пожала плечами. «Хочешь остаться в столице, чтобы провести время с семейством Гринвуд? А можно?» «Нет», — отрезал я, глядя на то, как Аврора недовольно поджимает губы. «После того, как мы выйдем из гостиной, ты не должна отходить от меня дальше, чем на шаг. Все твои танцы мои. Слушаешься меня во всём, не перечишь, не дерзишь». Иными словами, изображаем куклу, молча улыбаемся и машем. «Моргать и дышать тоже только с вашего дозволения?» «Можешь делать это по мере необходимости». «Ваша светлость, у меня вдруг возникла острая необходимость посетить дамскую комнату». Девушка кивнула в сторону приоткрытой двери, ведущей в уборную. «Вы не оставите меня наедине с собой на какое-то время?» «Постарайтесь не задерживаться». «Все непременно». Оставшись один, я обвёл взглядом гостиную и заметил столик с напитками повертев в руках одну из бутылок с этикеткой королевской винодельни, откупорил ее и наполнил бокал наполовину. Аромату напитка оказался приятным, пряный с едва уловимыми нотками шоколада. Вот только желания пригубить его у меня не возникло. Поставив бокал на стол, я отошел к окну, чтобы приоткрыть его и впустить в комнату свежий воздух. Покручивая на пальце кольцо, я расфокусированным взглядом смотрел на розовые кусты, что росли под окнами. Почему именно она? «Спросил я артефакт. Что в этой девушке такого особенного?» Кольцо мне ожидаемо не ответило. Громко хлопнула дверь, и в помещении раздались тяжёлые шаги. Я сразу узнал, кому они принадлежали, и, приготовившись к очередному нелёгкому разговору, медленно обернулся. «А ведь я думал, что мы с вами друзья, ваша светлость!» обманчиво спокойно произнёс Генри, в то время как в его глазах я читал разочарование. Я дал знак растерянно топтавшимся в дверях стражам, что все в порядке, а Редклиффу предложил присесть. Мое предложение он проигнорировал и направился к столику с напитками. Заметив наполненный, но нетронутый мной бокал, он схватил его и в два глотка выпил содержимое. «Почему, Александр?» — донеслось до меня тихое. «Почему ты не сказал мне?» «О чем?» «О ней! Почему не сказал мне? Ты хоть представляешь, что я почувствовал, когда увидел вас вместе?» «Почему из всех девушек ты выбрал именно ее?» С болью в голосе спросил меня друг, до хруста сжимая пустой бокал. «У тебя ведь был целый список на все готовых магически одаренных аристократок. Но ты выбрал девушку, которая понравилась мне. Я ведь первый обратил на Аврору внимание еще тогда, на границе. Она покорила мое сердце с первого взгляда, в то время как ты ее даже не заметил и не запомнил». «Генри, дело не в том, кто из нас был первым», — начал я. От Редклиффа зафонило магией, но парень быстро усмирил её. Я догадался, что ему нужно выплеснуть на кого-то свою злость и обиду. Мне оставалось лишь ждать, когда друг выскажется. «И ты знал, что я искал её по всему королевству всё это время, но молчал. Если бы не приказ короля, ты бы в ближайшие лет семьдесят и не подумал жениться!» — продолжил Редклифф, наливая себе ещё. «Почему именно она, Алекс? Она ведь даже не маг, то есть не сможет подарить тебе магически сильных наследников» а в сказку про то, что ты вдруг влюбился, я не поверю». «Почему?» «Потому что я слишком хорошо тебя знаю. Ты не умеешь любить. У тебя ведь не сердце, а самый настоящий камень, кусок гранита». Генри ошибался. Я не мог спокойно смотреть, как страдает преданный друг. В груди заныло так, словно кто-то вживую выдирал из нее кусок. «Разорви эту помолвку, пока не поздно». «Это не от меня зависит», покачал я головой. «И дело даже не в приказе его величества». «Ты ведь знаешь, что родовые обручальные кольца очень редкие и своенравные артефакты». «Только не говори, что...» «Мое выбрало Аврору», — закончил я, подтверждая опасения друга. Генри взъерошил свои непослушные рыжие волосы и не сразу заметил, как раз в этот момент из уборной вышла Аврора. С застывшим, как у фарфоровой куклы, лицом, с легким намеком на улыбку, она прошла мимо Рэдклиффа, чтобы замереть в шаге от меня. «Я готова вернуться на бал, ваша светлость» сообщила она безэмоциональным голосом. «Леди Аврора!» — позвал ее Генри. Моя невеста посмотрела сначала на меня и лишь потом обернулась к нему. «Леди Аврора, вы помните меня? Мы познакомились с вами две недели назад на границе». «Вы капитан Рэдклифф», — кивнула она, на что Генри расплылся в счастливой и немного придурковатой улыбке. «Вы что-то хотели, капитан? Нам с женихом нужно вернуться на торжество, пока кто-нибудь не решил, что мы сбежали», — сказала девушка и посмотрела на меня влюблённым взглядом. «Аврора, вы... Я...» Впервые на моей памяти другу отказала его красноречие, что я решил помочь. «Ты нравишься, Генри. Мой друг хотел убедиться, что я не принуждаю тебя стать моей супругой и готов посодействовать, если захочешь разорвать помолвку». «А разве есть способ?» Бровь девушки изумлённо выгнулась, а взгляд скользнул на кольцо. «На самом деле один есть, но он мне, мягко говоря, не очень нравится». Это дуэль, на которой я погибаю». «Нет, дуэли не будет», — категорично заявила Аврора так, что даже сам король, будь он сейчас здесь, не посмел бы ей возразить. «Рада была увидеться, капитан Редклифф, но нам с его светлостью нужно идти». Подхватив под руку, девушка потянула меня на выход, оставляя растерянного капитана переживать в одиночестве. Позже, когда его эмоции поутихнут, я непременно поговорю с ним и даже извинюсь.